Но в ту секунду, когда голова ее готова была удариться о бронзу адского прибора, какой-то человек, незамеченный ею, успел схватить ее в свои объятия. Это был Либерани. Глава сороковая. Очнувшись, Консуэла увидела себя на пурпурном ковре, покрывавшем белые мраморные ступени изящной Каринфской галереи. Двое мужчин в масках, по цвету плащей она узнала в них ливеране и того, кого справедливо считала Маркусом, хлопотали над ней, стараясь привести в чувство. Человек сорок в плащах и в масках, те самые, которых она уже видела раньше, вокруг некоего подобия гробницы Иисуса, стояли в два ряда вдоль ступеней и хором пели торжественный гимн на незнакомом языке, размахивая венками из роз, пальмовыми ветвями и цветами. Колонны были украшены цветочными гирляндами, которые скрещивались, образуя перед закрытой дверью храма и над головой консуэла нечто вроде триумфальной арки. Луна в зените заливала ярким светом белый фасад, а снаружи, вокруг этого святилища, старые тисовые деревья, кипарисы и сосны, стояли непроходимой рощей, напоминавшей священный лес, у подножия которого серебрились и журчали таинственные воды. — Сестра, — сказал Маркус, помогая Консуэлла подняться, — вы победоносно вышли из всех испытаний. — Не стыдитесь того, что вы физически ослабели под гнетом мучительной скорби. Ваше благородное сердце —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 Нет, это самый обыкновенный замок, похожий на все те, чьи развалины покрывают большую часть Европы. Да, это страшные остатки обширной сети, с чьей помощью феодальное владычество в течение стольких веков распоряжало всем цивилизованным миром, угнетая людей своим преступным жестоким могуществом и ужасами междоусобных войн. Эти отвратительные жилища, эти суровые крепости —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 над которой огненными буквами зажглись три сакраментальных слова — свобода, равенство, братство. В разбитый физически консуэла бодрствовал в эту минуту только ее дух. Она уже не могла слушать речь Маркуса стоя. Вынужденная снова присесть у подножия колонны, она опиралась на Ливеране, не видя его, забыв о нем. Однако она не пропустила ни одного слова, произнесенного Маркусом. Бледная, как привидение, состановившимся взглядом и замирающим голосом, она все-таки не производила впечатления человека, который только что перенес сильные нервные потрясения. Сдержанный восторг переполнял ее грудь. Дыхание было так слабо, что Ливерания не мог уловить его. Черные глаза, немного ввалившиеся от усталости и перенесенных страданий, сверкали мрачным огнем. Легкая морщинка на лбу говорила о непоколебимом решении, первом в ее жизни. Характер ее красоты испугал тех из присутствующих, кто прежде видел ее неизменно приветливой и кроткой. Ливерание дрожал, как лист жасмина, колеблемый ночным ветерком над головой его возлюбленной.